411. Матерь огня йоги Нельзя плодоносно устремляться к владыке, не уничтожив в себе губительную половинчатость мышления. Когда все на планете разделилось по полюсам, тяготеет либо к одному, либо к другому, половинчатое мышление заставляет болезненно и бесцельно топтаться около огненного лезвия меча архангела, полагающего границу между светом и тьмой. Невежда может еще думать, что необузданная и неукращенная мысль не беда, но знающий знает, что это великое бедствие, которое неуклонно ведет дух к катастрофе, катастрофы или падение духа, многие или мыслят об этом. Бедствие человечества происходит от неосознания мощи мысли, творящей добро или зло, мир или разрушение, свет или тьму. Каждая мысль служит одному из полюсов. и усиливает который-либо из них. Служители света и служители тьмы служат свету и тьме своей мыслью. Последующие деяния тех и других есть лишь следствие мыслей Упорно не делается на мысль, ибо мысль есть двигатель жизни.